Скорость. Еще в детстве я был очарован скоростью. Самой по себе. И огромным разнообразием скоростей в окружающем меня мире. С разными скоростями передвигались люди, а диапазон скоростей у животных был еще больше. Крылья насекомых мелькали так быстро, что за их движениями было невозможно уследить. Но о частоте взмахов можно было судить по высоте издаваемого ими звука противного писка комаров или приятного басовитого гудения шмелей, которые каждое лето навещали свои любимые розы. Нашей черепахи требовался целый день, чтобы пересечь лужайку, и мне казалось, будто она живет в каком-то ином временном измерении. Но что можно было сказать о движении растений? Утром я подходил к розам и замечал, что за прошедший день они стали выше, сильнее закручивались вокруг стоек, но, как я ни был терпелив, мне не удавалось увидеть самого движения. Впечатления такого рода сыграли свою роль в моем увлечении фотографией. Они позволили мне изменять скорость движения, ускорять или замедлять его, приспособив к уровню человеческого восприятия детали движения или другие изменения, недоступные невооруженному глазу. Увлекшись также микроскопами и телескопами, они хранились у нас дома, потому что мои старшие братья были студентами-медиками и орнитологами-любителями, я стал думать о замедлении и ускорении как о временных эквивалентах микроскопии – замедления или телескопии – ускорения – я экспериментировал, фотографируя растения. Особенно мне нравилось снимать папоротники, их молодые свернутые листья или сережки, буквально лопавшиеся от в них, как пружина времени. В них было свернуто будущее. Я устанавливал фотоаппарат на треногу и фотографировал сережки с интервалом в час. Потом проявлял пленку, печатал с негатива в снимке и укладывал их в книжку-гармошку — Вскоре как в волшебном фонаре я наблюдал, как разворачиваются сережки, словно бумажные трубки. За мгновение протекал процесс, который в реальности мог занять пару дней. Замедлять движение было труднее, чем ускорять его, и здесь я полностью зависел от своего двоюродного брата-фотографа, у которого была кинокамера, позволявшая снимать несколько сотен кадров в секунду». С помощью камеры я ловил за работой шмелей, склонившихся над цветками, и настолько замедлял биение их крыльев, что мог отчетливо во всех подробностях наблюдать, как они поднимают их и опускают. Мой повышенный интерес к скорости, движению и времени, а также к способам их замедления и ускорения сподвиг меня с увлечением читать две книги Герберта Уэллса «Машину времени» и «Новейший ускоритель» с их живыми, исполненными недюжинного воображения, почти кинематографическими описаниями изменения времени. «Когда я прибавил скорость, ночь стала следовать за днем в виде стремительного взмаха черного крыла», — сообщает путешественник во времени Уэлса. «Я видел, как солнце быстро несется по небу, проскакивая его за минуту, и каждая таким образом соответствовало одному дню». Самые медлительные улитки летели мимо меня так, что я не мог за ними уследить. Постепенно, когда я набрал приличную скорость, мелькания дня и ночи слились в одну сплошную серость. Солнце проносилось по небу, как огненный след, а луна образовывала на небе бледную широкую полосу. Деревья вырывались из-под земли, словно клубы пара, огромные здания вырастали, как призраки, и исчезали, будто сновидения». Казалось, изменилась вся поверхность Земли, она плавилась и переливалась у меня на глазах. Нечто противоположное происходило в новом ускорителе, истории о лекарстве, ускорявшем восприятие, мысли и обмен веществ в несколько тысяч раз. Изобретатель и рассказчик, принявший это лекарство, оказывается в оцепеневшем, застывшем мире, наблюдая, Людей, которые, вроде оставшись самими собой, изменились до неузнаваемости, застыв в причудливых позах, застигнутые в середине жеста. Некое существо с черепашьей скоростью, передвигавшееся по воздуху и лениво взмахивавшее крыльями, которые двигались со скоростью ленивой улитки, было пчелой. Машина времени была опубликована в 1895 году, когда возник интерес к новым возможностям фотографии и кинематографа в их выявлении деталей движения, недоступных невооруженному глазу. Этьен Жуль Маре, французский физиолог, был первым, кто с помощью киносъемки показал, что галопирующая лошадь в какой-то момент отрывает от земли все четыре копыта. Эта работа, как пишет историк Марта Браун, подвигла знаменитого фотографа Эдварда Мейбриджа к изучению движения. Море, в свою очередь, вдохновленный работами Мейбриджа, усовершенствовал высокоскоростные кинокамеры. Они позволяли замедлять и даже останавливать в кадре движения птиц и насекомых в полете и, впадая в противоположную крайность, используя сделанные через разные интервалы времени фотографии, ускорять почти незаметные движения морских ежей, звезд и других животных. Иногда я задумывался над тем, почему растения и животные движутся с разной скоростью, насколько они ограничены в скорости своими внутренними свойствами и насколько внешними условиями, силой притяжения Земли, количеством энергии, полученной от Солнца, содержанием кислорода в атмосфере и так далее». Меня привлек еще один рассказ Герберта Уэллса «Первые люди на Луне» с его великолепными описаниями ускоренного роста растений на небесном теле, сила притяжения которого составляла лишь небольшую долю от земной силы тяготения. С непоколебимой уверенностью, даже рассудительностью, эти удивительные семена стремительно выпускают корешки вглубь земли и необычные маленькие, похожие на связки прутьев, почки в воздух. Эти пучковидные почки набухали, окрашивались и с треском раскрывались венцом острых пик, которые быстро росли в длину, удлиняясь прямо на наших глазах. Движения эти были медленнее, чем у животных, но такой скорости я не видел ни у одного земного растения. Как мне передать вам это? Тот способ, каким они растут? Приходилось ли вам в холодный день брать теплой рукой термометр и наблюдать, как тонкий столбик ртути ползет вверх по трубке? Вот так растут лунные растения. Здесь, как в «Машине времени» и «Новом ускорителе», описание весьма кинематографичны, и мне порой казалось, что молодой Уэллс видел это либо сам экспериментировал с замедленной или ускоренной съемкой. Через несколько лет, уже будучи студентом Оксфорда, я читал научные основы психологии Уильяма Джеймса, и там, в интересной главе восприятия времени», нашел такое описание. Мы имеем все основания полагать, что живые существа отличаются друг от друга тем количеством длительности, какое они чувствуют, заполняя мельчайшие промежутки между событиями. Фон Бер произвел расчеты влияния таких различий на изменение представления о природе. Предположим, что за одну секунду мы способны воспринять по отдельности 10 тысяч событий, а не 10, как сейчас, и тогда, если бы мы должны были за всю жизнь набраться столько же впечатлений, сколько теперь, то наша жизнь могла бы стать короче в тысячу раз. Мы жили бы менее месяца и ничего не знали о смене времен года. Если бы мы родились летом, то верили бы в лето, как верим в жару каменноугольного периода». Движение живых существ казались бы нашим органам чувств такими медленными, что мы лишь предполагали бы эти движения, не будучи способными досмотреть их до конца. Солнце застыло бы на небе, а Луна еле двигалась. Но давайте примем обратную гипотезу и предположим, что есть существо, которое воспринимает одну тысячную часть тех ощущений в единицу времени от того, что мы воспринимаем в реальности. Зимы и весны имели бы для такого существа продолжительность не более четверти часа. Грибы и другие еще быстрее растущие организмы выстреливались бы из-под земли так, словно находились в состоянии непрерывного творения. Однолетние травы поднимались бы и падали, как столбики на поверхности кипящей воды. Движения животных стали бы для подобного существа невидимыми, как невидим для нас полет пули или пушечного ядра. Солнце проносилось бы по небу со скоростью метеора, оставляя за собой огненный след. То, что такие воображаемые случаи могут быть реализованы в действительности в животном царстве, представляется чистейшей фантазией. Этот отрывок был опубликован в 1890 году, когда Уэллс был молодым биологом. Мог ли он в то время читать Джеймса, или, если уж на то пошло, ознакомиться с оригинальными вычислениями фон Бера, написанными в 1860 году. Действительно, во всех этих сочинениях имплицитно присутствует кинематографическая модель, поскольку именно регистрация большего или меньшего числа событий в единицу времени и есть то, что делает кинокамера, если начать прокручивать пленку быстрее или медленнее обычной скорости в 24 кадра в секунду. Часто говорят, что время бежит быстрее и годы проносятся все скорее и скорее по мере того, как человек взрослеет. Видимо, в юности каждый день заполнен новыми событиями и волнующими впечатлениями, а с возрастом каждый год становится все меньше и меньшей долей прожитой жизни. Но если годы идут быстрее, то этого нельзя сказать о часах и минутах. Они текут с той же скоростью, что и всегда». Во всяком случае, так кажется мне в мои 70 с лишним лет, несмотря на то, что эксперименты доказывают, молодые люди точно мысленно отсчитывают трехминутный промежуток времени, а старики считают медленнее. Поэтому отрезок, который они воспринимают как трехминутный интервал времени, на самом деле может составлять 3,5 или даже 4 минуты. Однако неясно, имеет ли данный феномен отношение к экзистенциальному или психологическому ощущению, будто с возрастом время начинает течь быстрее. «Часы и минуты кажутся мне мучительно долгими, если мне нечего делать, и слишком короткими, если я чем-нибудь занят. В детстве я ненавидел школу, где был вынужден слушать бубнящего что-то учителя». Когда я украдкой смотрел на часы, чтобы узнать, сколько времени осталось до окончания урока, минутные и даже секундные стрелки двигались очень медленно. В подобных ситуациях преувеличено осознание времени. Действительно, когда человеку скучно, он не осознает, пожалуй, ничего, кроме времени. Наоборот, противоположностью были восхитительные опыты в моей домашней химической лаборатории, где я мог ни минуты не скучая провести целый день, поглощенный своим делом. В те моменты я вообще не осознавал времени до тех пор, пока вдруг не выяснялось, что уже давно наступил вечер. Через много лет в книге Ханны Аренд «Жизнь ума» я прочитал следующее. «Безвременная область, вечное присутствие полного покоя, нахождение вне человеческих часов и календарей, спокойствие сейчас в спрессованном, забитом временем бытии человека. Именно эти крошечные безвременные пространства и составляют саму суть времени. Я сразу понял, что она имела в виду. Существует великое множество рассказов о том, как люди воспринимают время, когда им внезапно угрожает смертельная опасность. Первое систематическое изучение данного феномена было предпринято в 1892 году швейцарским геологом Альбертом Геймом. Он исследовал психологическое состояние 30 человек, переживших падение в Альпах. Умственная активность становилась колоссальной, ускоряясь в сотни раз, отмечал Гейм. Время словно растягивалось. Во многих случаях люди успевали вспомнить всю свою жизнь. В таких ситуациях, писал Гейм, не было тревоги, было глубокое восприятие. Почти через сто лет, в 70-е годы XX -го века, Рассел Нойс и Рой Клетти из университета штата Айова перевели на английский язык исследования Гейма, а потом собрали и проанализировали более 200 отчетов о подобных переживаниях. Большая часть испытуемых, как и у Гейма, описывали ускорение мышления и замедление течения времени в те моменты, какие они считали последними в своей жизни. Автогонщик, которого в момент столкновения подбросило на высоту 30 футов, говорил, «Мне показалось, будто все это продолжалось целую вечность. Движения казались замедленными. Мне представлялось, что я играю на сцене. Я видел со стороны, как кувыркаюсь в воздухе. Я сидел на трибуне и наблюдал за происходящим, но страха не испытывал». Другой гонщик, взлетевший на огромной скорости на вершину холма и вдруг заметивший в сотни футов впереди идущий поезд, под который он неминуемо должен был попасть, рассказывал «Поезд мчался мимо, а я видел лицо машиниста. Это напоминало замедленную съемку, а все движения были прерывистыми, словно состоявшие из фрагментов. В то время как некоторые из этих переживаний были отмечены печатью беспомощности и пассивности, и даже расколотым восприятием», в других случаях отмечалось сильное чувство непосредственности и реальности, невиданное ускорение мышления, что позволяло успешно справиться с опасностью. Нойс и Клетти рассказывают о пилоте реактивного самолета, который понял, что его ожидает неминуемая смерть, поскольку он неправильно стартовал с авианосца. «В одну секунду я вспомнил дюжину действий, необходимых для того, чтобы выправить самолет. Знал, что делать, и эти действия были возможны и доступны мне». «Я все помню, и все мне находилось под контролем». Многие из испытуемых Нойса и Клетти говорили, что чувствовали, будто совершили подвиг, духовный и физический, на который не были способны в обычных условиях. Приблизительно так же поступают и тренированные спортсмены, особенно в видах спорта, требующих быстрой реакции. Например, бейсбольный мяч приближается к игроку со скоростью около 100 миль в час. Но многие люди, играющие в бейсбол, утверждают, что в такие моменты он кажется им практически неподвижным, и они способны даже разглядеть на нем швы. Они вдруг понимают, что у них хватит времени, чтобы отбить летящий мяч. Во время велосипедных гонок велосипедисты мчатся примерно со скоростью 60 км в час, а расстояние между ними порой составляет всего несколько дюймов. Для стороннего наблюдателя эта ситуация выглядит очень опасной, поскольку столкновение может произойти за считанные миллисекунды. Малейшая ошибка приведет к несчастью. Однако самим велосипедистам, сосредоточенным на движении, оно представляется относительно медленным, а поэтому в их распоряжении достаточно места и времени для совершения маневров, позволяющих избежать столкновения. Головокружительная скорость движения мастеров боевых искусств – которые сливаются в неразличимую картину для неискушенного зрителя, отнюдь не кажется столь невероятной самому мастеру. У него есть время спланировать и осуществить красивое, как в балете, движение. Тренеры и наставники называют подобное состояние «расслабленной концентрацией». Эту разницу в восприятии движений часто демонстрируют в таких фильмах, как, например, «Матрица», где боевые движения сначала прокручивают на большой скорости, а затем в замедленном темпе, показывая все детали молниеносного движения. Умения и навыки спортсменов, какими бы талантливыми они ни были изначально, приобретаются годами упорной практики и тренировок. Сначала для усвоения всех нюансов техники требуется высочайшая концентрация сил и внимания. Но в какой-то момент необходимая последовательность движений оказывается запечатленной в нейронных цепях мозга и превращается во вторую натуру. Тогда выполнение движений уже не требует принятия осознанных решений. На одном уровне мозг работает автоматически, а на другом, на уровне сознания, происходит изменение восприятия времени, придающее времени эластичность, так как может либо сжимать, либо растягивать его. В 60-е годы прошлого века нейрофизиолог Бенджамин Либет, исследуя механизмы принятия простых двигательных решений, обнаружил, что нейронные сигналы, указывающие на акт принятия решения, можно зарегистрировать на несколько сот миллисекунд раньше, чем это решение осознается. Чемпион мира по бегу на короткие дистанции может рвануть с места и уже пробежать 5 или 6 метров до того, как осознает, что слышал хлопок выстрела стартового пистолета. Спортсмен начинает двигаться через 130 миллисекунд после выстрела, но на то, чтобы осознанно его услышать, требуется примерно 400 миллисекунд. Уверенность спортсмена в том, что он услышал выстрел и побежал, иллюзия, возникающая, по мнению Либета, из-за того, что сознание отмечает звук задним числом, запаздывая приблизительно на полсекунды. Подобные манипуляции со временем, как и способность сжимать и растягивать его, поднимают вопрос о том, как мы в норме воспринимаем время. Уильям Джеймс полагал, что наше суждение о времени и скорость нашего восприятия зависит от того, сколько событий мы способны воспринять в данную единицу времени. Можно предположить, что сознательное восприятие, по крайней мере зрительное, не является континуальным а состоит из дискретных моментов, как фильм состоит из отдельных кадров, которые сливая создают иллюзию непрерывности, континуальности. Членение времени по меньшей мере внешне не происходит при осуществлении таких автоматических действий, как отбивание мяча в бейсболе или теннисе, Нейрофизиолог Кристоф Кох различает поведение и впечатление и считает, что поведение осуществляется непрерывным, континуальным образом, а впечатление складывается из дискретных моментов, как в кино. Эта модель сознания допускает корректность предположений Джеймса о том, что восприятие времени можно ускорить или замедлить. Кох полагает, что очевидное замедление времени в экстремальных ситуациях или в спортивных состязаниях может иметь причины и способность сосредоточенного внимания уменьшать длительность демонстрации каждого отдельного кадра. По мнению Уильяма Джеймса, самые удивительные отклонения от нормального течения времени можно провоцировать приемом определенных сильнодействующих психотропных веществ. Он сам пробовал некоторые из них – от закиси азота до мескалина, и в главе, посвященной восприятию времени за рассуждениями о расчетах фон Бера, сразу следует рассказ о Гашише. «В состоянии опьянения Гашишем, — пишет Джеймс, — происходит замечательное растяжение очевидной временной перспективы. Мы говорим «предложение», и до того, как успеваем закончить его, начало кажется произнесенным очень и очень давно. Если мы сворачиваем на короткую улицу, нам представляется, что мы никогда не доберемся до ее конца». Его рассуждения почти слово в слово повторяют высказывания Жака Жозефа Моро, сделанный им за 50 лет до Джеймса. Врач Моро был одним из первых, кто ввел в Париже моду на гашиш в 40-е годы XIX века. Вместе с Готье, Бадлером, Бальзаком и другими знаменитостями он был членом клуба любителей гашиша». Моро писал... Пересекая крытую галерею площади оперы, я был поражен, как много времени мне потребовалось для того, чтобы пройти ее до конца. Галерея короткая, ее длина всего несколько шагов, но мне показалось, будто я тащился по ней два или три часа. Я ускорил шаг, но время продолжало тянуться так же медленно. Ходьба была бесконечно долгой, и выход отступал от меня с такой же скоростью, с какой я приближался к нему». Продолжая аналогии с ощущением, будто несколько слов или несколько шагов требуют для своего произнесения либо прохождения невероятно долгого времени, можно сказать, что замедляется или вообще застывает на месте все восприятие мира. Льюис Уэст, которого цитируют вышедшие в 1970 году книги «Психотомиметические средства» под редакцией Эфрона, рассказывает такой анекдот – Два хиппи, подогретые кокаином, сидят в парке. Над их головами с ревом пролетает реактивный самолет и мгновенно исчезает. Один хиппи говорит другому «Знаешь, чувак, мне казалось, он никогда не улетит». Однако, несмотря на то, что внешний мир представляется замедленным, внутренний мир образов и мыслей может сохранить нормальную и даже повышенную скорость – Мысленный человек может совершить дальнее путешествие, посетить множество стран и континентов, написать книгу или симфонию, прожить целую историческую эпоху и с удивлением обнаружить, что на все это ушло лишь несколько минут или даже секунд. Готье описывал, как он погрузился в гашишный транс, и многочисленные ощущения следовали друг за другом так быстро, что оценить истинное течение времени было невозможно». Субъективно он ощущал, будто транс длился 300 лет, но, очнувшись и придя в себя, понял, что все продолжалось не более четверти часа. Слово «пробуждение» в данном случае является чем-то большим, нежели фигурой речи, поскольку такие путешествия можно сравнить со сновидениями или пребыванием на краю смерти. Порой мне, например, казалось, что я проживаю целую жизнь между первым сигналом будильника в 5 часов утра и вторым сигналом, Через 5 минут. Иногда при засыпании человек непроизвольно дергается. Это может быть сильный миоклонический толчок. Такие толчки порождаются первобытными отделами в стволе головного мозга и как таковые не имеют внутреннего смысла или побудительного мотива. Но мозг сумеет придать им смысл и мотив, поместить в значимый контекст, мгновенно породив импровизированное сновидение. Так толчок во сне может ассоциироваться с ходьбой, Бегом, падением в пропасть, броском для поимки летящего меча и так далее. Подобные сновидения обычно бывают очень яркими и состоят из нескольких сцен. Субъективно они начинаются до толчка, и, вероятно, механизм всего сновидения запускается первым подсознательным образом толчка, который предшествует реальному судорожному движению. Вся эта причудливая реконструкция воображаемого события продолжается секунду, даже меньше, Есть эпилептические припадки определенного типа, их иногда называют эмпирическими припадками, при которых на больного внезапно обрушиваются подробные яркие воспоминания о прошлом или галлюцинации, которые субъективно продолжаются довольно долго, хотя на самом деле длятся лишь несколько секунд. Обычно подобные припадки влекут за собой судорожную активность в определенных областях головного мозга, и у некоторых больных их можно индуцировать электрической стимуляцией точек на поверхности коры височной доли. Порой такие эпилептические переживания сопровождаются ощущением метафизической значимости и невероятной субъективной продолжительностью. Вот что писал о них Фёдор Михайлович Достоевский. «Бывают мгновения, и они продолжаются несколько секунд» когда ты ощущаешь присутствие вечной гармонии. Ужасная вещь – это пугающая ясность, с какой она проявляется, и восторг, которым она тебя наполняет. За эти пять секунд я переживаю все человеческое бытие, за них готов отдать жизнь, и не думаю, что эта плата чересчур высока». В такие моменты внутреннего ощущения скорости может и не возникать, но в иных случаях, особенно под влиянием ЛСД или мискалина, человеку кажется, будто он несется помыслимым вселенным с неуправляемой сверхсветовой скоростью. В книге «Главные испытания разума» французский поэт и художник Анри Мишо пишет… Люди, вернувшиеся из мескалиновых путешествий, рассказывают, что скорость событий в этом состоянии увеличивается в 100, 200, а иногда и в 500 раз по сравнению со скоростями в реальной жизни. Он замечает, что, вероятно, это иллюзия, но даже если ускорение и более скромное, всего в 6 раз, то и оно действует на психику ошеломляюще – Мишо полагает, что в данном состоянии происходит не просто накопление деталей, а ускоренное следование друг за другом общих впечатлений и просветления, как это случается в сновидениях. Но таким образом, если скорость мышления может быть существенно увеличена, то это ускорение должно проявиться, если бы у нас были средства экспериментального исследования такого рода, в данных физиологического исследования активности мозга. И тогда можно было бы объективно определить границы для нейронов – Для таких исследований, правда, нужно выбрать адекватный уровень регистрации клеточной активности, и это должен быть не уровень отдельной нервной клетки, а степень взаимодействия между группами нейронов мозговой коры, сотни тысяч которых образуют нейронный корелят сознания. Скорость протекания нейронных взаимодействий в норме регулируется тонким балансом между возбуждающими и тормозными воздействиями, но в определенных случаях торможение ослабляет свою хватку. Сны обретают крылья, движутся легко и свободно именно потому, что активность коры более не ограничивается внешними восприятиями или реальностью. Вероятно, такие же рассуждения будут справедливы и в отношении состояния, вызываемых мискалем или гашишем. Другие средства, депрессанты в широком смысле, такие как опиаты и барбитураты, могут оказывать противоположное действие, вызывая тусклое, плотное угнетение мышления и физической подвижности. И при этом человек погружается в состояние, в котором ничего не происходит. Ему кажется, будто оно длится лишь несколько минут, а позднее выясняется, что он провел в этом состоянии целый день. Подобные эффекты напоминают эффекты замедлителя, лекарство, придуманного Гербертом Уэллсом в противовес ускорителю. Замедлитель сделает человека способным растянуть несколько секунд на много часов реального времени и таким образом пребывать в состоянии апатичного бездействия, ледяного оцепенения и отсутствия всякой деятельности в самом оживленном и раздражающем окружении. Мысль, что могут возникать глубокие и упорные расстройства скорости нейронных взаимодействий, продолжающиеся годами и даже десятилетиями, впервые пришла мне в голову в 1966 году, когда я начал работать в Бронксе, в госпитале для хронических больных Бет Абрахам. Там я встретил пациентов, о которых написал в книге «Пробуждение». В холлах и коридорах госпиталя находились десятки таких больных, которые передвигались в самом разнообразном темпе. Одни с большими ускорениями, другие медленно, а третьи вообще пребывали в состоянии оцепенения. Глядя на них, я сразу вспомнил об ускорителе и замедлителе Уэлса. Все эти больные выжили после пандемии сонного энцефалита, который косил население нашей планеты с 1917 по 1928 год». Из миллионов людей, заразившихся в то время этой сонной болезнью, треть умерли в острой стадии либо в состоянии непреодлимой сонливости, либо в бессоннице и сильнейшем возбуждении, которое не поддавалось никакой седации. После короткого периода возбуждения, суетливости и ускорения многие страдали потом тяжелой формой прокинсонизма, от которого надолго, порой на десятилетия, впадали в замедление или вообще в полное оцепенение. Кто-то сохранял склонность к ускоренным движениям, как, например, ЭД-М. У него одна сторона тела действовала ускоренно, а другая – замедленно. При обычной болезни Паркинсона помимо тремора или ригидности добавляются умеренные замедления или ускорения движений – но у больных постэнцефалитическим паркинсонизмом, у которых поражение мозга было более тяжелым, замедление и ускорение достигали всех физиологических и механических пределов, существующих для тела и мозга. При обычной болезни Паркинсона в мозге значительно снижается уровень содержания дофамина, до 15% от нормы, нейромедиатора, отвечающего за регуляцию скорости движений и мышления, при постэнцефалитическом паркинсонизме уровень содержания дофамина в мозге становится пренебрежимо низким и, как правило, вообще не определяется. В 1969 году я начал лечение этих пациентов препаратом «Леводопа», который, как было к тому времени доказано, повышал содержание дофамина в мозге. На фоне лечения у многих больных восстановилась нормальная скорость движения и мышления, и, мало того, исчезла скованность и ригидность – но позднее, особенно у больных с наиболее тяжелыми проявлениями болезни, нарушения, так сказать, ударились в противоположную крайность. Например, одна пациентка, Эстер И., начала страдать таким ускорением на пятый день лечения, о чем я сделал запись в своем дневнике. Если раньше ее движения напоминали замедленное воспроизведение фильма, когда кадры даже застревали в проекторе, то теперь она двигалась как при ускоренном воспроизведении. Мои коллеги, посмотревшие фильм, который я снял о миссис И, утверждали, что проектор крутит пленку со слишком большой скоростью. Какое-то время я считал, что Эстер и другие пациенты понимают, что двигаются, говорят и думают с гротескно увеличенной быстротой, но не могут себя контролировать. Оказалось, что я ошибался. Это не так и в случае пациентов, страдающих обычной болезнью Паркинсона» о чем хорошо пишет английский невролог Уильям Гудди в своей книге «Время и нервная система». Наблюдатель может заметить, писал он, как замедленное движение паркинсоника, но пациент скажет «Мои собственные движения представляются мне нормальными, если я не вижу, как долго они тянутся, глядя на часы». Тогда кажется, что часы, висящие на стене в палате, идут слишком быстро – Здесь Гуди пишет о персональном времени в противоположность объективному часовому времени, причем персонально может безнадежно отстать от часового при тяжелейшей брадикинезии, характерной для больных постэнцефалитическим паркинсонизмом. Я часто видел пациента Майра Нове часами сидевшего в коридоре возле двери моего кабинета. Он казался совершенно неподвижным, но порой я замечал, что его правая рука была приподнята над коленями на пару дюймов, а иногда поднесена к лицу. Когда я спросил его, почему он сидит в такой оцепенелой позе, Марин возмущенно ответил, что значит выцепенелый. «Я просто хотел почесать нос». Я решил проверить, не разыгрывает ли он меня, и сделал 20 или 30 фотографий Майрона в течение нескольких часов, а потом расположил их друг за другом, как в детстве, когда фотографировал движение цветов. Действительно, на последовательной серии фотографий было видно, что пациент чешет нос. Правда, он делал это в тысячу раз медленнее, чем нужно. Эстер, по-моему, тоже не понимала, насколько ее персональное время отличалось от объективного часового времени. Однажды я предложил своим студентам поиграть с Эстер в мяч, и они сказали, что это невозможно, ведь ее броски были молниеносными. Эстер возвращала мяч так быстро, что он ударялся о руки студентов, все еще вытянутых вперед после броска. «Вы видите, как быстро она реагирует», — говорил я студентам. «Будьте готовы». Но они не могли подготовиться, поскольку время их реакции едва достигало 1 седьмой доли секунды, а реакция Эстера превышала 1 десятую секунды. Только после того, как состояние Майрона и Эстер нормализовалось, перестав быть чрезвычайно замедленным или ускоренным, они смогли убедиться в необычности своих как замедленных, так и ускоренных движений. Но мне потребовалось показать им свои съемки. При расстройствах восприятия временной шкалы кажется, будто у замедления нет никаких ограничений. Ограничение ускорения движения обусловлено физическими возможностями мышц. Если Эстер пыталась говорить или считать вслух, когда ее движения становились невероятно ускоренными, слова и числа сталкивались друг с другом и сливались в нечто невнятное. Подобное физическое ограничение менее очевидно в мышлении и восприятии. Когда Эстер показывали куб Неккера, изображение куба, который имеет разную ориентацию в зависимости от того, с какой точки его рассматривают, в норме перспектива автоматически переключается каждые несколько секунд. То если она находилась в состоянии заторможенности, смену перспективы она видела каждые 2-3 минуты, или не видела вообще, если была в состоянии полного оцепенения». Но когда активность Эстер ускорялась, она отмечала, что куб начинает мерцать, когда она рассматривает его с частотой несколько раз в секунду. Поразительное ускорение восприятия наблюдают при синдроме Делла Туретта, заболевании, проявляющемся навязчивостями, тиками, непроизвольными насильственными движениями и звуками. Больные синдромом Туретта способны хватать летящих мух за крылья. Однажды я спросил одного своего пациента, как ему это удается, и он объяснил, что ему не приходится двигаться слишком быстро, просто мухи летают очень медленно. Когда человек протягивает руку, чтобы что-нибудь захватить, она движется в среднем со скоростью 1 метр в секунду. Если попросить человека поторопиться, то скорость возрастет примерно до 4,5 метров в секунду. Когда же я предложил художнику Шейну Ф, больному синдромом Торетта, схватить предмет максимально быстро, его рука двигалась со скоростью 7 метров в секунду. Причем Ф не пришлось для этого жертвовать ни изяществом жеста, ни точностью движения. Когда же я попросил Шейна сбавить темп, движения его стали неуклюжими, напряженными и искаженными насильственными тиками». Другой пациент с тяжелым синдромом Туретта и очень быстрой речью говорил мне, что в дополнение к тикам и вокализации, которые я могу видеть и слышать, есть и другие, о которых я в силу медлительности своих глаз и ушей даже не догадываюсь. Такие микротики выявлялись у этого больного только при видеосъемке и последующем покадровом анализе. На самом деле имеют место множественные последовательности подобных микроскопических тиков, они протекают одновременно и независимо друг от друга. Число таких насильственных движений порой достигает нескольких десятков в секунду. Сложность этих движений поражает не меньше, чем их скорость. Я думаю, что можно написать целую книгу о тиках, проанализировав пятисекундный фрагмент видеозаписи. Мне кажется, это пролило бы свет на соотношение строения мозга и нервной деятельности, поскольку все тики имеют детерминанты – внутренний и внешний, а репертуар их уникален для каждого больного. Молниеносные тики, наблюдаемые у больных синдромом Туретта, напоминают феномен, который великий британский невролог Джон Хьюлингс Джексон называл «эмоциональной» или «извергаемой речью», противоположность сложной, синтаксически правильной, предложной речи. Извергаемая речь, по сути, является реактивной, возникая неосознанно и импульсивно. Она появляется в обход контроля со стороны лобных долей сознания и эго и слетает с губ, как абсолютно неосознаваемый и неуправляемый поток. При синдроме Туретта или паркинсонизме страдает не только темп, но и качество движений и мышления. В состоянии ускорения человеком управляет изобретательность и фантазия. Мы видим быстрые перескоки от одних ассоциаций к другим, вызванные какими-то внутренними побуждениями. Замедление же сопровождается осмотрительностью и осторожностью, трезвым и критическим подходом, который может оказаться не менее полезным, чем бурные фантазии ускоренного мышления». Данное преимущество использовал Айвен Воган, психолог, страдающий болезнью Паркинсона и написавший книгу «Айвен. Жизнь с болезнью Паркинсона». Он рассказывал мне, что писал, когда находился под воздействием леводопы, поскольку в эти моменты мысли его текла свободно, а слова без затруднений ложились на бумагу, подстегиваемые силой раскрепощенного воображения, порождающего неожиданные богатые ассоциации. Правда, если ускорение оказывалось слишком сильным, то мешало сосредоточенности, и мысль могла уйти далеко в сторону. Однако, когда действие леводопы заканчивалось, Айван принимался за редактирование, так как состояние заторможенности было идеальным для вычеркивания слишком буйных пассажей, сочиненных под влиянием ускорения. «Мой пациент, Рей, страдавший синдромом Туретта, со множеством насильственных тиков, тоже научился с пользой употреблять свой недуг». Быстрота и странность ассоциаций позволяли ему мгновенно находить новые остроумные ассоциации, в связи с чем он называл себя «Витти Тики Рэй». Эта быстрота в соединении с музыкальным талантом сделала Рэя непревзойденным импровизатором в игре на барабане. Он был практически непобедим в настольном теннисе благодаря своей невероятной реакции и неожиданным ударам, которые были настолько непредсказуемы подчас для него самого, что соперник приходил в полное замешательство и пропускал меч. Люди с тяжелым синдромом Туретта порой напоминают существ, описанных фон Бэром и Джеймсом, а сами больные зачастую называют себя «сверхзаряженными». Один из моих пациентов говорил, «Это то же самое, что иметь в голове движок в 500 лошадей». Действительно, среди выдающихся спортсменов есть люди, страдающие синдромом Туретта. Джим Айзенрах и Майк Джонстон в баскетболе, Махмуд Абдул Рауф в баскетболе и футболист Тим Ховард. Но если синдром Туретта может быть столь адаптивным, являясь своего рода неврологическим даром, то почему эволюция не увеличила их число среди нас?» Какой эволюционный смысл заключается в том, чтобы быть медлительным, заторможенным, короче, нормальным? Недостатки избыточной медлительности очевидны, но и повышенная скорость реакции тоже чревата многими проблемами. Больные с синдромом Туретта и паркинсонизмом, страдающие повышенной скоростью мышления и движений, одновременно не способны подавлять импульсивность и насильственность движений, что допускает ошибочные, неадекватные действия, совершающиеся при этом молниеносно. В подобных ситуациях импульсивное прикосновение к пламени или попытка перебежать дорогу перед несущимся транспортом – Каковые действия обычно подавляются сознанием большинства из нас, могут осуществляться в реальности до того, как успеет вмешаться сознание. В самых крайних случаях, если поток мыслей слишком сильно ускорен, они могут теряться в вихре поверхностных отвлечений, растворяться в блистательной бессвязности, фантасмагорическом, почти сходном со сновидениями бреду. Больные с тяжелым синдромом Туретта, подобные Шейну, могут расценивать движения, мышление и реакции других людей как невыносимо медленные, а мы, нормальные с неврологической точки зрения люди, можем считать их мир беспорядочным и хаотично ускоренным. «Нам эти люди кажутся мартышками», — писал Джеймс, — «а мы им присмыкающимися». В знаменитой главе научных основ психологии, посвященной воле, Джеймс рассуждает о том, что он называет извращенной или патологической волей, и о том, что она может принимать две противоположные формы – взрывную и обструктивную. Эти термины Джеймс употребляет для обозначения психологических предрасположенностей и темпераментов, но их можно применять и к таким физиологическим расстройствам, как паркинсонизм, синдром Туретта и кататония. Кажется странным, что Джеймс нигде не говорит о том, что взрывные и обструктивные извращения воли порой могут быть тесно связаны друг с другом в заболевании, которое мы называем маниакально-депрессивным или биполярным расстройством. Он не мог не видеть таких больных каждые несколько недель или месяцев, переходящих из одного состояния в противоположное. Один мой друг, страдающий паркинсонизмом, утверждает, что находится в замедленном состоянии. То же самое, что оказаться в чане с арахисовым маслом, а быть в состоянии ускоренном. То же самое, что оказаться на льду, когда постоянно поскальзываешься, пытаясь забраться на пригорок или на маленькой планете, где практически нет силы тяжести, буквально не на что опереться, и никакая сила тебя не удерживает. Несмотря на то, что состояние зажатости и скованности кажется противоположностью ускоренного взрывного состояния, они могут практически мгновенно переходить друг в друга. Термин «парадоксальная кинезия» был введен в клинический обиход французскими неврологами в 20-е годы прошлого века для описания этих удивительных переходов у постэнцефалитических пациентов – Когда некоторые из них, много лет пробывшие в практически неподвижном состоянии, вдруг освобождались и начинали двигаться с нормальной или повышенной скоростью, а через несколько минут снова впадали в привычное оцепенение. Когда И. начала получать леводопу, подобные резкие переходы от ускорения к неподвижности и обратно происходили у нее десятки раз в день. Такие же переходы могут наблюдаться при крайне тяжелых формах синдрома Туретта на фоне приема малых доз лекарств, от которых больные буквально впадают в ступор, но даже и без лекарств для больных синдромом Туретта характерно состояние неподвижности и почти гипнотической сосредоточенности, являюще оборотную сторону повышенной активности и легкой отвлекаемости. При кататонии тоже наблюдают драматичные, по сути, мгновенные переходы от неподвижности и ступора к лихорадочной и суетливой активности. В наше время, когда в клинической практике широко применяют транквилизаторы, кататония встречается редко, однако страхи и растерянность в связи с психическими заболеваниями обусловлены именно ассоциациями, навененными ею, проявляющиеся внезапными и непредсказуемыми превращениями. Кататонию, паркинсонизм и синдром Туретта, не в меньшей степени, чем маниакально-депрессивный синдром, можно считать биполярными расстройствами. Все они, если воспользоваться французским термином XIX века, являются расстройствами двойной формы, такими двуликими янусами неврологии, которые могут непрестанно менять одно лицо на другое. Возможность любого нейтрального состояния между состояниями полярными сведена к минимуму, Наглядно эти заболевания можно представить в виде гантели или песочных часов с узким перешейком между двумя утолщенными концами. В неврологии часто говорят о дефицитах, о выпадении физиологических, возможно, и психологических функций из-за поражения определенной области головного мозга. Поражение коры приводит к простым дефицитам, таким, например, как утрата цветового зрения или способности распознавать буквы или цифры – Напротив, поражения регулирующих подкорковых структур, контролирующих движение, темп, эмоции, аппетит, уровень сознания и так далее, подрывают общее управление функциями и устойчивость всей системы, а больные теряют основания, на котором зиждется эта устойчивость, и начинают, как Ваньки-встаньки, впадать из одной крайности в другую. Однажды Дорис Лессинг написала о положении, в котором находились мои постэнцефалитические пациенты. Оно напоминает нам, что все мы ходим по лезвию ножа, однако в здоровом состоянии мы не ходим по лезвию ножа, а сидим в устойчивом широком седле нормальности. С точки зрения физиологии неврологическая норма отражает равновесие между возбудительными и тормозными процессами в головном мозге, а оно при отсутствии лекарств или повреждений обладает широтой и устойчивостью. Мы, человеческие существа, обладаем относительно постоянной и характеристической для нашего вида скоростью движений. Одни движутся быстрее, другие – медленнее, а кроме того, уровень нашей энергии и способностей к движению может колебаться в течение дня. В молодости мы живее, движемся быстрее, по мере старения мы немного замедляемся, во всяком случае в том, что касается телесных движений и времени реакции – но диапазон всех этих изменений у обычных людей и в обычных условиях является весьма ограниченным. Не так уж велика разница во времени реакции между стариком и юношей, между хорошим спортсменом и абсолютно нетренированным человеком. То же самое и в основных ментальных действиях, максимальной скорости, с какой мы можем производить последовательные вычисления, распознавать образы, образовывать зрительные ассоциации и тому подобное. Блистательные достижения выдающихся шахматистов, музыкальных импровизаторов и других виртуозов обусловлены в меньшей степени скоростью нейронных взаимодействий, нежели огромным объемом знаний, заученными образцами действий и стратегий, а также усвоенными навыками, которыми они пользуются. Тем не менее, есть люди, демонстрирующие почти сверхчеловеческую скорость мышления. Известно, что Роберт Оппенгеймер, когда к нему приходили молодые физики и рассказывали о своих идеях, сразу ухватывал суть и значение за секунды, затем перебивал их и озвучивал перспективы применения этих идей, прежде чем они успевали раскрыть рот». Каждый, кто слышал импровизации Исаия Берлина, который говорил невероятно быстро, нагромождая друг на друга стремительно сменявшиеся образы, создавая величественные ментальные конструкции, высказывая вытекавшие одна из другой идеи, понимал, что созерцает поразительный умственный феномен. То же самое можно сказать о гениальном комике Робини Уильямсе искрометные шутки и остроты которого, казалось, отрывались от Земли с калейдоскопической быстротой, нанизываясь друг на друга. Но и здесь, однако, мы имеем дело с неизменением скорости передачи возбуждений между нервными клетками, а с работой нейронных сетей более высокого уровня, которые превосходят своей сложностью самые мощные современные компьютеры. И все же мы, люди, даже самые быстрые, ограничены в своих действиях основными нейронными детерминантами, клетками с ограниченной скоростью следования разрядов и с ограниченной скоростью проведения импульсов по нервным волокнам. Если бы могли ускорить происходящие в нашем теле процессы в 10 или в 50 раз, то были бы полностью оторванными от безнадежно отставшего от нас мира, попали бы в странную ситуацию, в какой оказался герой Герберта Уэллса. Однако мы можем преодолеть ограниченность возможностей нашего организма с помощью разнообразных инструментов. Мы открыли время так же, как в XVII веке открыли пространство. И теперь в нашем распоряжении есть то, что можно назвать временными микроскопами и временными телескопами неизмеримой мощности. С их помощью мы можем добиться ускорения или замедления в квадриллион раз и наблюдать в лазерный стробоскоп соединение и расщепление молекул, возникающих в одну фемтосекунду. С помощью компьютерной имитации мы можем видеть в течение пяти минут происходившие 13 миллиардов лет события от Большого Взрыва до нашего времени или при еще большем временном сжатии историю будущего до конца времен. С такими инструментами мы можем обострить наше восприятие, замедлить или ускорить его до такой степени, что эти скорости будут бесконечно превосходить или, наоборот, составлять бесконечно малую долю от скорости, с какой происходят все земные процессы. Таким образом, стиснутые своей биологией в узких рамках скорости и времени, мы можем силой своего воображения покорять любые скорости и любые отрезки времени.